Герою Советского Союза Алексею Алексеевичу Барканюку посвящается. От автора. Позвольте рассказать о человеке, которому посвящена эта повесть. Его биография была простой и очень сложной. Родился он на заре нашего века в небольшом закарпатском селе, что расположилось в центре Европы. Да-да, я и сам с удивлением узнал, что географический центр европейского континента расположен возле Рахова в Закарпатье и обозначен специальным знаком. Его родной край не раз за свою длинную историю испытал на себе и чужеземные нашествия, и безжалостный гнет магнатов самых разных национальностей. Оторванный империалистическими хищниками от своей родины Украины, Он переходил из одних хищных рук в другие, служил разменной монетой в разбойничем торге колонизаторов разных мастей. Все это видел Олекса Барканюк, ибо его судьба слилась с судьбой народа. Он стал комсомольцем, а вскоре и коммунистом. Партия направила его на учебу в СССР, он выехал из Закарпатья нелегально, по чужим документам, через несколько границ, Добрался до нашей страны, получил здесь образование и профессию журналиста, ибо считал, что публицистика должна быть боевым оружием партии в предстоящих классовых битвах. Многие страницы жизни Олесия Барконюка, думаю, гораздо увлекательнее иных приключенческих романов. Хотя он и был далек от приключений, ему приходилось работать в условиях подполья, а с началом Великой Отечественной войны взять в руки оружие каким он был. Всматриваюсь в его лицо, высокий лоб мыслителя, тонкие черты, задумчивые глаза, изломанное, словно в удивлении, бровь. Читаю строки, написанные им. Всю жизнь я был честным, преданным народу, и никогда у меня в мыслях не было личной выгоды, и таким иду на смерть. Он написал это ночью 3 октября 1942 года, когда ему сообщили о приговоре, хартистского военного суда. Представляете, какое мужество и какая сила воли, уверенность в правоте своего дела и всей своей жизни должны быть у человека, чтобы письмо, завещание начать сообщением о смертном приговоре. Сегодня меня повесят. В этом письме есть слова, которые объясняют многое, а не его спокойствие перед казнью. Мужественное, самообладание. Верю также, что народ меня не забудет, когда настанут лучшие времена. Народ не забыл и никогда не забудет своего верного сына, пламенного публициста, замечательного партийного работника Алексея Алексеевича Баркунюка, товарища Олекс. Он прожил короткую жизнь, всего 41 год. Все сознательные годы отдал, как писал сам, борьбе за лучшее будущее бедного народа. Сын лесоруба Гуцула, Олекса Барконюк стал видным политическим и общественным деятелем, депутатом от КПЧ в парламенте буржуазной Чехословакии, где не раз выступал с беспощадно резкими разоблачениями внутренней и внешней политики ее правительства. Неизменно и твердо защищал он интересы людей труда. Интерпелляции, запросы в парламент Барконюка и его товарищей коммунистов могут служить образцом того, как, используя легальные возможности, можно защищать права трудящихся на работу, хлеб, мирную жизнь. Работая кое-какое время в легальных условиях, Барканюк специально изучил законодательство буржуазной Чехословакии, чтобы успешно вести борьбу против беззакония и произвола, насаждаемого в те годы в Закарпатье отечественной и зарубежной буржуазией был партийным работником подлинно большевистского толка. Он много сделал для превращения краевой партийной организации Закарпатья в боевую организацию коммунистов, выражавшую интересы не только рабочих и крестьян, но и всех честных людей, желающих своему краю лучшего будущего. Барканюк резко выступал против сектанства и оппортунизма, национальной ограниченности. Его патриотизм уходил своими корнями в народную жизнь. Однажды мне попала в руки книга «Чем является для нас Советский Союз?». Это был сборник статей, выступлений, интерпеляций секретаря Закарпатского крайкома Коммунистической партии Чехословакии Алексея Алексеевича Барконюка. Они были написаны и произнесены в 30-е годы, когда Закарпатье, оторванное от родной Украины империалистическими договорами после окончания Первой мировой войны, входило в состав буржуазной Чехословакии. Я начал читать книгу и уже не смог оторваться от нее. Статьи Барконюка поражают страстностью. Умением говорить о самом сложном просто и понятно для тех читателей, зачастую полунеграмотных, которым они предназначались. После учебы в СССР Барконюк был редактором молодежной газеты «Трудящаяся молодежь». Потом редактировал орган Закарпатского крайкома КПЧ «Карпатскую правду», возглавлял краевую партийную организацию. Да, он был великолепным публицистом, и его творчество пережило время. Пришло к нам свидетельством тех бурных лет, когда велась такая тяжелая борьба за народное счастье. Барканюк был среди тех, кто одним из первых оценил страшную угрозу, которую унес человечеству гитлеровский фашизм и вступил в борьбу с ним. В конце 1941 года Олекса Барканюк и группа его боевых друзей были заброшены в оккупированные артистами Закарпатти. Товарищ Олекса в тяжелейших условиях сделал все, что мог. До своей последней минуты он вел себя мужественно, и смерть встретил достойно. Значит, это повесть об Алексее Алексеевиче Барканюке. Утверждать это со стороны автора было бы и самонадеяно, и неточно. точно. Ее мотивы, образы главного героя и его товарищей действительно подсказаны мужественной жизнью этого коммуниста и тех, кто боролся вместе с ним. Реальны многие события в ней происходящие. Закарпатье в 30-е годы было ареной ожесточенной борьбы многих сил. По краю волнами катились многолюдные забастовки и рабочие демонстрации. В то же время здесь было и немало буржуазно-националистических гнезд. Ярые националисты грызлись между собой, но сплоченной стаей набрасывались на родной народ. Истово служили Гитлеру, Хорти, словом, каждому, кто хорошо платил. Только коммунисты последовательно и мужественно выражали коренные интересы трудящихся вели их за собой, отбивая атаки и шовинистов, и буржуазных националистов. Однажды у меня появилось сомнение, следует ли давать главному герою повести имя Олексы, не станет ли это поводом полностью отождествить его с Барконюком. Ведь это небольшая повесть всего лишь попытка осветить жизнь замечательного человека, и она не претендует на строгость биографических исследований. Мое повествование вобрало в себя эпизоды из жизни других людей и то, что увидела с автору сквозь глубь минувших времен. Спутником героизма всегда становилась легенда, а легенды рождались как дань мужеству. Сомнения исчезли. Ведь легенды из области творчества, а не протокольных записей. Когда повесть уже была написана, венгерские товарищи сказали мне, что проспект в Будапеште на котором в печальные времена Хорти и Гитлера находилась зловещая тюрьма Маргит-Керут, ныне носит название проспекта жертв. Так он назван венгерским народом в память о тех, кто стал жертвой фашистского террора, в память и об Олексе Барканюке, о людях его закалки. Остается только еще раз сказать, какие замечательные были эти люди. И все, что связано с их жизнью, трудом и борьбой, для нас свято.